Солнце свернуло с кровати лучи и полезло походом на стенку, оконным кося переплетом в медный тумпок, перекрасив обои. Кто же это с телефона снял трубку? Эх, ребятишки, наказание мне с вами. Кто-нибудь мог позвонить на квартиру, а звонка не слыхать? Не сердись, лёша это я удружила, я сняла. Надо ждать человеку покой. А самоварчик поставить? Ставь. Только знаешь, я еще подремлю. Ночью много работы. А как машина придет, ты меня разбуди. Ах, маршрутка маршрутка ты опять забралась. Вон на валенке протерла уж дырку, а сама без чулок. Я давно ведь тебе говорила, что у ребят нет чулок. Да, да, да. Ну, как же быть, Лиза? Вот разрушим блокаду. Эй, эй, ах. Ну, усни. Я потом разбужу. Мамочка, что такое блокада? Тише. Папа спит. Папа спит, а детишки тихонько залезли к окошку, чтоб смотреть, как тускнеющий шар заползает за крышу, и розово-красно вокруг него зацвели небеса. Маленький крошечный двор. Грязным дном Кумачево зарделся, весь отцветом солнца. От улыбки прощально его соскользнувший от стен. Дует от форточки. Ветер усилился, щиплет из облачков. перышки по небу, тоненьким голосом в кухоньке песню запел самовар. Небо темнеет, а в темени робко мигнула дрожащая звездочка, словно алмазинка-капелька на кончике тоненькой ниточки, нежно и зябко тревожится, как бы ей вниз не упасть, к Мике и Маше, разинувшим ротики перед запотевшим окном. Вальц собрала все бумаги, оделась в манто и стала спускаться. На площадке ее караулил Лепшоевич. Нам не по пути? Где живете? На Капитанской? Да ведь это совсем от меня недалеко, если я не стесню. И пошли, колыхаясь вместе, по скользким панелям в свежеющий вечер. Играя святающим перстнем в больших галифе и венгерках, щеголяя покроем пальто, Лепшоевич завел разговор о театрах, о драме, балете. На каком-то углу, когда вальц поскользнулась, взял ее под руку и с тех пор не отпускал до самого дома, тяжело дыша прямо ей в ухо, а глазки его маслянели. Наконец у ворот распростились, и вальц быстролетно юркнула в подъезд. Пробегла с загрязненным двором, все любуясь зеленеющей звездочкой неба. По знакомым ступенькам к себе поднялась, постучала. И на шамканье туфель ответила бодро, — это я. — А у вас был давнишний знакомый, — ей сказала хозяйка, пыхтя папиросой в потьмах. — Был знакомый? И мгновенно умчалась яркая сказка пролетевшего дня. — Тот, что часто бывал прошлый год, и оставил пакет и письмо, интересовался ужасно вас, я ему все рассказала. Быстро выхватив ключ у хозяйки, вальц, не слушая, мчится к себе. Там действительно на столе большая посылка в бумаге и лиловый конверт. Торопливо зажегший свечу, вальц, дрожащей рукой, рвет бечевку посылки. Боже мой, шоколад! Не как целых полпуда режется шпилькой конверт. Моя милая Нелли, я приехал случайно сюда, привезя кое-что для вас. Я не мог, разумеется, так быстро забыть, что моя кошечка любит сосать шоколад, и как долго пришлось ей скучать без него. Но сейчас от хозяйки узнал я, что зверек мой ушел поступать прямо к тиграм на службу. Что ж, в добрый час. Если это серьезно и бесповоротно, пусть последнюю памятью здесь обо мне вам останется мой шоколад. Если ж это опять мимолетный каприз, такой дерзкий и очень опасный, и моя кошечка по-прежнему осталась моим игривым, беспечным зверьком, тогда, в тот момент, как читаете вы этот лист, я слежу со двора незаметно за вашим окном. Вы можете мне сообщить ваш ответ. Вы должны перенести ваш огонь со стола на окно и тотчас задуть. После этого тихо пройти к черной двери, чтобы мне отпереть. Хозяйка не должна знать о приходе моем ничего. До свидания. Я жду». Или, или. Или с тиграми против меня, или со мной, вашим нежным Эдвардом. Постскриптум. Промедление с ответом ожидать я не буду, и быстро уйду. Навсегда. Э. Ха. Листик валится из ручек вальца. Как же быть? Быстро так. За окном Эдуард, бритый, чистый, опрятный, с учтивой и нежной заботой. На столе перед ней ведь его шоколад. Как же быть? Сделать знак? Ну а там, в кабинете большом рыжесиним, он, властитель ее новых дум, такой чуткий к ней, страшный всем зуден. Как же быть? Промедление с ответом ожидать я не буду. Ах, пускай, будь что будет». Ведь она не позволит себе ничего. Так нельзя же теперь из-за этого в самом деле отказать себе даже вправе перемолвиться словом с Эдвардом, оказаться такой неучтивой, неблагодарной, милый, нежный Эдвард. Он рискует собой у нее под окном, а она? Мотыльковый полет огоньковой свечи со стола на окно. Две секунды, и сразу все стало темно. Снег валит, откипель кончилась, небо набухло холодную ватую, мохнатыми пухлыми хлопьями плюхает снег на панель, у подъезда скрижещут железной лопатою, счищая намерзшую капель. Смолк оркестр. Сквозь вуаль снегопада черные толпы проходят куда-то, упрямо месят сотнями ног рыхлый снег, спотыкаясь, уходят все прямо и прямо. Флаги нависли ленялыми тряпками, Кроет их мокролепными охапками Белую лапой метель. В чем же цель? Теплым паром струится доверчивый, Робкий вопросик. Но холодные фразы ответа, Как снежные хлопья, Хлюпают жар погасить. Как в чем цель? Победить. Ну а дальше? Дальше будет не скоро. Значит, враги так сильны, «А вы знаете, кто наши враги?» Вальц чувствует ясно в вопросе насмешку и обиженно шепчет. «Белогвардейцы, заводчики, помещики, фины поляки». «Чепуха. Все это мелочь. Наши враги куда посерьезней». «Посерьезней? Значит, это не фраза, что ваша задача завоевать целый мир?» И опять не ответ, а загадка. «А что вы считаете миром?» Географию я не забыла. Францию, Англию, Германию, Америку, Китай, ну, словом, все страны. Но он положительно нынче не в духе. Если и их завоюем, то все же не будем всем миром. вальс неловко. Она умолкает. Но снова и снова горячие мысли одеваются в круглое слово. А хорошо было бы сознавать, что мы целый мир покорили и что мы — Россия. Чепуха. Нам таких завоеваний не надо. Так каких же, каких, Алексей Иванович? Зудин глядит на нее и молчит. Стоит ли заниматься кустарной пропагандой, если уж говорить, то говорить об этом, как прежде, в глухой полутемной коморке, перед вереницей грязных лиц, пристальных глаз, ртов раскрытых, прямодушных серьезных рабочих, таких же, как он, как когда-то бывало? То свой брат... Нутром понимает с полслова. А это что? И он удивленно глядит на изящно одетую неженку женщину, рядом с ним торопливо скользящую среди хлопьев мастящих панель. Темные глазки у вальц потонули в нависших ресницах. Только губки, задорно раскрыв свой бутончик, показали тычинковый ряд лепестками блестящих жасминовых зубок. Вся она нежная, теплая баронька, теплотою манящая, вальс в манто, вальс в духах. Вы желаете знать, где же главные наши враги? Я отвечу — в нас самих. Он встречает в ответ, чуть скользящий вопросом, шаловливо влекущий, уверенный в чем-то своем взгляд ее шоколадных ласкающих глаз. Да, в нас самих раздражается Зудин. в этой внутренней тяге к прошлому, к прошлому быту, к прошлым тряпкам, к прошлым привычкам, вот где наши враги. Ах, если б люди смогли взглянуть на мир по-новому, то и мир стал бы новым и лучшим. Вы говорите, как будто из Евангелия. Евангелие здесь ни при чем, мы помощи с неба не ожидаем, сами мы — боги. Его слова, как бичи, раздраженно стягают что-то нежное, хрупкое, милое, и Зудину хочется, мучительно хочется бить, бичевать, хвыставать своим словом упругим и резким. «Вы сердитесь?» — говорит она мягко, покорно, и чувствует Зудин, как ее теплая ручка прикоснулась на одно мгновение к его холодной руке. «Зачем вы сердитесь, Алексей Иванович?» «Ну, пускай я неразвитая, глупая, «Ведь поэтому-то вас я и спрашиваю». Зудину становится стыдно. «Чего в самом деле он так разошелся? Как это глупо? Кому и за что он мстит? Что его бесит?» И чувствует Зудин, как родное, какое-то смутное чувство, где-то теплится жарко в его тайниках. А в то же время мучительно стыдно и себя, и этого чувства, и всех встречных, которые смотрят на него, как он под хлопьями снега шагает по сумрачной улице рядом с женщиной, боязливо скользящей на цыпочках, изящненькой вальц, вальц в манто, вальц в духах. Тогда не нужно было с манифестации возвращаться с ней на службу совместно, с самого начала, а ведь пошел, и пошел так охотно. А теперь подымают голоса предрассудки, ложный стыд, Язвит над собой сам Зудин. «Мне показалось, — говорит ему Вальц, — что и в Евангелии, и в ваших словах звучит одинаковая мысль о совершенстве существа самого человека, враг внутри. Как же тогда достичь самосовершенства? А совсем ведь не глупая баба. Так в точку и бьет, — изумляется Зудин». Совершенство достигнем мы при новом лишь строе, когда уничтожим гнет рабство и эксплуатацию капиталистов. Ну а пока? Что пока? Как же быть с нашим внутренним врагом? У нас он весь уже сходит на нет, а в ком сидит, мы его вышибаем, и Зудин, порывисто сжавший кулак, рассекает им воздух. Вальц умолкла, как будто согнувшись в раздумье. «Мне не верится в эту возможность», — упрямо подернув головкой, вдруг чеканит она. «Если б все люди, Алексей Иванович, говорили бы друг другу честно правду в глаза, они все и давно бы сознались, что это интимное чувство себялюбия и склонности к разным удобным, ну...» привычкам там, что ли, доставшимся нам по наследству от тысячи предков. Словом, вся эта милая культура, комфорт, который вы презираете, не качайте головой. Я чувствую, как вы его презираете. Вся эта культура, да ведь это же часть нашего я, нашего тела, и убить ее нет, невозможно. Вот почему она даже остановилась, и лучи своих взглядов закинула ласково прямо до дна его глаз. Я преклоняюсь перед вами, перед вашей святой высотой, но сама в коммунизм ваш не верю. Нет, не верю. Взор ее медленно сполз к тротуару. Разве бы самому на духу вы не сознаетесь, что есть и у вас личные, лично свои интересы, Личные запросы, личные выгоды. И разве не ими так красится жизнь? И мне даже жалко было бы наблюдать человека, у которого всего этого не было бы. Так получилось бы нечто вроде фальшивой пустышки. Одна скорлупа, а ядра-то и нет. А ведь это ядро и есть святая святых человека и у меня, и у вас. Ну вот, например, ваша семья. В ее голосе запела холодная нотка. Ваша жена, Елизавета Васильевна, милая женщина, ваши дети. Но разве все это не ваши узколичные привязанности, и разве может быть как-нибудь иначе? Эта частная собственность гораздо сильнее внутри нас, чем то кажется нам, но почему-то считается стыдным в этом сознаться.